Глава семьдесят первая. Укрытие восемнадцать. Дверь в генераторную захлопнулась, приглушив грохот перестрелки до отдаленного перестука. Ширли побежала к диспетчерской на подгибающихся от усталости ногах, не обращая внимания на вопросы друзей и коллег, желавших узнать, что происходит снаружи. Все они присели вдоль стен и за ограждением, напуганные взрывом и стрельбой. Уже перед дверью в диспетчерскую Шырли заметила нескольких рабочих из второй смены наверху главного генератора, где они что-то делали с выхлопной системой ракочещей машины. "Достало", прохрипела Шырли, закрывая за собой дверь в диспетчерскую. Сидящие на корточках Кортни и Окер взглянули на неё снизу вверх, судя по вытаращенным глазам и изумлению на лице Кортни. Ширли поняла, что пропустила какое-то событие. Что случилось? спросила она, протягивая Океру два передатчика. Эй, вы меня слышите? Ок, она уже знает. Как такое возможно? спросила Кортни. Как она смогла выжить? И что с твоим лицом? Ширли коснулась губы, потом разбитого подбородка, взглянула на пальцы. Они были мокрыми от крови. Ширли прижало к арту рукав. Если рация заработает, пробурчал Локер, подсоединяя передатчик, мы сможем спросить Джю尔斯 сами. Ширли повернулась и выглянула в смотровое окошко диспетчерской, потом опустила рукав. Что там Карл с парнями делает с выхлопной трубой? У них появился план, как ее перенаправить, пояснила Кортни, вставая. Окер принялся паять. Запах горячего флюса вызвал у Ширли воспоминания о мастерской старика. Окер что-то бормотал о своем зрении. Кортни присоединилась к Ширли возле окошка. Куда перенаправить? Войти. Так во всяком случае сказала Хелен. Труба подачи охлаждающего воздуха в их серверную проходит через потолок здесь и лишь затем попадает в главную шахту. Кто-то обратил на это внимание, на схеме и подумал, что можно нанести ответный удар. Значит, мы будем душить их выхлопами. Шерль ли такой план встревожил? Она подумала, что сказал бы Нокс, если бы был жив и руководил механиками. Те мужчины и женщины, что работали в офисах IT, точно не являлись их главной проблемой. Ок, скоро мы сможем поговорить с Джульеттой или хотя бы попробовать связаться с ней. Почти готово. Проклятые линзы. Как, не к стати, они разбились. Корт не положила ладонь на руку Шерли. У тебя всё хорошо? Как ты держишься? Я Шерли рассмеялась и тряхнула головой. Взглянула на пятно крови на рукаве, ощутила, как по груди стекает пот. Я в полном шоке. Я совершенно не понимаю, что здесь происходит. В ушах до сих пор звенит после взрыва на лестнице. Кажется, я подвернула лодыжку и жутко проголодалась. И ко всему прочему моя подруга казалась не такой мертвой, как я полагала. Она перевела дух. Корт не продолжала смотреть на нее с тревогой. Ширли знала, что та спрашивала совсем не об этом. И да, мне не хватает марка. Негромко добавила она. Корт не обняла ее и прижало к себе. Прости, я не хотела. Ширли отмахнулась. Женщины стояли молча и наблюдали через окошко, как небольшая команда из второй смены работает на генераторе, стараясь перенаправить выхлопные газы машины размером с квартиру высоко наверх к предыдущим этажам. Но знаешь что? Иногда я радуюсь, что его с нами нет. Такое бывает, когда я думаю, что и мне не долго осталось, что они вот-вот до нас доберутся. И я рада, что Марку не придется терзаться вместе с нами, тревожиться из-за того, что они с нами сделают, и что я больше не увижу, как он уходит воевать, как сидит на урезанном пайке и занимается прочими безумствами. Она показала на людей на генераторе. Черли знала, что Марк сейчас или руководил бы этой ужасной работой, или прижался бы щекой к прикладу винтовки. Приём, проверка связи, приём, приём. Женщины обернулись, наморщив от сосредоточенности лоб. Уокер щёлкнул красным тумблером передатчика. Микрофон гарнитуры торчал у него возле подбородка. Джолиетта, ты меня слышишь? Приём. Ширли подошла к Океру, присела рядом на корточки, положила руку на его плечо. Все трое уставились на наушники, дожидаясь ответа. Да? Из маленьких динамиков послышался негромкий голос. Ширли прижала ладонь к груди. От этого чуда, ответа, у нее перехватило дыхание, и лишь через долю секунды она поняла, что говорит. Не Джулиетта. Голос был другой. Это не она, удручённо прошептала Кортни. Уокер махнул рукой, чтобы женщина замолчала, громко щёлкнул красный тумблер. Уокер переключился на режим передачи. Приём, меня зовут Уокер. Мы приняли сообщение от друга. Там есть ещё кто-нибудь? Спроси, где они, прошептала Кортни. Где именно вы находитесь? добавил Уокер. Прежде чем щёлкнуть тумблером. В динамиках раздался треск, а затем послышался голос. Мы нигде. Вы никогда нас не найдёте. Держитесь от нас подальше. Пауза, шипение статики. А ваш друг мёртв. Мы его убили.